Территория России. Протекторат русской армии. Пункт постоянной дислокации. 3 8 о число 5 г о месяца. Среда. 13.00. Мария Пилар привезла с собой какие-то документы, отдала Николаю, но после чаепития Владимирский проводил ее в контрразведку, где хотели с ней и м и х а и л о м поговорить о наших приключениях. Вернуться к б а р а б а н о в она должна была после беседы с неким Палычем, который контрразведку возглавлял. Мы остались с ним в кабинете вдвоем, заварили еще чая, рассказали, кто и как жил последние годы. Барабанов после Афганистана продолжал служить, но перешел в отряд спецназа ГРУ. Там рос понемногу, прошел обе чеченские войны, получил награды хорошие и немало, но звания не шли. имел привычку говорить, что думает, и не всегда в нужном месте и в удобный момент. В результате откликнулся на предложение послужить в русских частях далеко за границей. И оказался здесь, о чем ни капли не жалеет. Здешнюю армию хвалил, говорил, что такой боевой выучки ни в одной армии еще не было. Огромный опыт, люди почти все с боевым прошлым и стоящую ж и з н и все дело знают. Штабы маленькие. Многие отделы штабные здесь просто упразднены. р а з в е д у п р а в л е н и е тоже небольшое, работает довольно эффективно, но все же агентурная сеть маловата, надо расширять. Полевая разведка есть, а вот а г е н т у р н о й почти что вовсе нет. Затем закурил сигару, чего за ним раньше не водилось. Все сигаретки смолил и спросил меня: к а к д а л ь ш е думаешь быть?" Честно, пока не знаю. Пожал я плечами. Остаюсь здесь в любом случае, но что делать буду? Ума пока не приложу. Служить идти уже поздно, да и не слишком хочется. Другое занятие себе найти, там видно будет. Я пока не видел здесь ничего. Давай я попытаюсь ум приложить. Выпустил барабана в клуб синеватого дыма. Начнем с твоих недостатков. Первый недостаток возраст. Ты на два года младше меня был. Значит, тебе сейчас сколько? Сорок. Сорок, подтвердил я. Что еще скажешь? Не мальчик уже. Второй недостаток – полное отсутствие командного опыта. Поэтому на стоявую р должность и соответствующее звание претендовать не можешь. А начальником склада вещевого довольствия ты сам не пойдешь. Продолжал он клеймить мои недостатки. Так? Ну примерно, согласился я. Хорошо. Переходим к достоинствам. Барабанов загнул палец. Ты и в а ф г а н е стрелком был отличным, а сейчас по отзывам ребят еще лучше стал. Я тебя знаю. Ребята с тобой в деле были так, что доказывать свою благонадежность тебе не нужно. Это уже второй плюс. Третий плюс. Ты и на службе одинокой ч был. Команда для работы тебе была нужна постольку п о с к о л ь к у Самостоятельность мышления это значит. Дальше. Сослов Владимирского знаю, да еще в той жизни от ребят слышал, что ты приподнялся, а заодно побил у свету помотался так, так. Тоже было бы глупо отрицать. Помотался не то слово. Еще лучше. Судо влетворением кивнул Николай. Два языка свободно у тебя. Руководил фирмами и людьми на гражданке. Опыт управления есть. В случае чего сможешь дело открыть и через день не прогореть. Не то, что м ы во я к и Мышление у тебя всегда было к о м б и н а ц и о н н о помноженное на редкую х и т р о мудрость. С людьми ты ладил легко, с женщинами в особенность. Про женщин со слов еще прошлых наших бывших ребят Вяльцев конкретно о тебе рассказывал. Видите с ним. Видели с ь время от времени, кивнул я. Это хорошо. В перспективе, думаю, его сюда заманить. Что-то пометил в блокноте барабанов. Еще о тебе. Владеешь многими навыками для обычного военного непривычными. Легкие самолеты, мотоциклы, подводное плавание, так ведь? Так. Обтерся в обществе, везде за своего м о р о с ц й т и ч е г о а нас не скарыш. ь У нас погоны даже в бане заметны. Мне продолжать или ты за меня закончишь? Я закончу, кивнул я, поняв, к чему ведут все эти последовательные с л о в а с л о в и я К поправке положения с агентурной разведкой. К себе приглашаешь? Ни личного состава, ни строевой службы у вас пока особо не засвечен, могу работать под крышей. Полевой агент, короче, так это называется. В общем, б л е с н у л я дедуктивными способностями. Это у них так называется, а у нас оперативный сотрудник. п о п р а в л меня Барабанов. Но в основном ты прав. Звание дадим, от этого ты не о т м а ж е ш ь с я Без звания не могу тебе допуск дать к информации. А вообще тут многие звания меняли. Кто вверх, кто вниз. На звезды из з а в р о т особо не смотрят. Звание довольствие, социальный пакет, так сказать, жилье и прочее. Тут у нас с этим все как в лучших домах. И в кэч никому к л а н я т ь с я не надо. Начальник управления приказ подпишет о выделении и хоть сейчас заселяйся с красавицей своей. Я вздохнул. Коля, мне очень жаль, но она точно не моя красавица. Она просто красавица, но я там только мимо прохожу. Как говорится, будете мимо проходить, проходите. Ладно, шучу. Чем заниматься, спросил я с подозрением. Что-то я не уверен, что готов в армию идти. Все же возраст и все такое. Чем заниматься? Определим сегодня или завтра. Работы хватает. Как заниматься? Решай сам. Мы тебя ни в чем стеснять не будем. Я ведь тебя знаю. Тобой командовать только дело портить. Думаю, что как разберется п а л о ч с твоей красоткой, так и дело появится. С о званием, ну капитана дадут, я думаю. С меньшим званием самостоятельность у нас иметь сложно, а без звания и зачисления в штат ни о каком допуске не может быть речи. Зарплата будет 920 киев в месяц. Это на самом деле много здесь. В военных трат меньше, чем у гражданских, оклад как у инженера-металлургического, так что решай. Согласен? А ч ё о решать? Снова пожалуй плечами. Я все равно к вам ехал, но в строю у меня с меня уже толку немного будет. Физическая форма не та, даже если и та, то возраст непризывной, и с ногой проблема с тех пор так и осталась. А здесь польза вероятно для дела. Пожалуй, что согласен. Но с сохранением оперативной свободы. Хотите агента в разных землях? Я ваш. А служить строевую не хочу, ни малейшего желания не испытываю. У вас и без меня люди есть, помоложе. Свободный художник, вольный стрелок, независимый подрядчик, как угодно, но не в строй. В строю сами стойте, начальник слева, начальник справа. Вот и ладно, договорились, сказал Баранов, продолжая что-то записывать. Мне это тоже подходит. Ты посиди чуток, подожди, я к командиру схожу, доложу. Николай вышел из кабинета, а я пил чай и думал, как ни крути, на лучшего предложения мне сделать и не могли. Может и искал я здесь свободы, но какая она? Носиться по местным территориям безо всякой цели. Тут пожить, там пожить. А тут похоже снова отечество в опасности, хоть и новое, незнакомое, но свое родное, русское. Так может действительно даешь мою энергию на пользу общему делу. Инициативу обещают не стеснять. Свободным х у д о ж н и к о м хотят видеть. И если так, то я не против. Я всю жизнь только так и работал. Тем более, что была у меня уже одна навязчивая мысль, которую как раз здесь и обсуждать надо было. Николай отсутствовал больше получаса. Я уже выпил весь чай и смотрел в окно, как вдалеке за забором тренировались в учебном городке бойцы из разведбата. Серьезно тренировались, без дураков, в ы к л а д ы в а я с ь А если они еще и воют ю постоянно, то хорошие войска здесь завелись, можно служить с жильем, с зарплатой, с уважением людей. Николай вошел с своей кучей бумаг в руке. Извини, задержался, зато все сразу сделали. Садись, подписывать будешь. Вот эти три бумажки, подписки, а не разглашения, на допуски прочее. Он подтолкнул по столу три листа с отпечатанными на них текстами. Подписывай. Не споря, я поставил п о д п и с и в графах со своей фамилией. Так, хорошо, кивнул Николай. Вот это п р и к а з о з а ч и с л е н и и на вещевое, это на продовольственное довольствие. п о д м а х н и копии, что довели до тебя, что это от меня подарок лично. Пойдешь на склад Рав, выберешь все, чего душа пожелает. Там за тобой и закрепят. Вот за это спасибо. Век не забуду, Коль. Отец родной просто. развел руки в стороны, как будто собираясь его обнять, но обнимать не стал и на самом деле не собирался. Теперь вот это. Барабанов передал мне лист бумаги. Приказ о временном выделении жилья в военном городке для офицерского состава. Вот тут распишись, то получил копию. Вот адрес офицерский городок, четвертая линия, дом 12. т о л ь к о почту туда не направляют кого угодно, не д е м а с к и р у й позицию. Ты все же тайными операциями заниматься будешь? Догадываясь, усмехнулся я. Это из личного резерва командира, поэтому ключи сразу. Держи. Он толкнул мне по столу запечатанную прозрачную пластиковую коробочку с лежащей внутри связкой из четырех одинаковых ключей. н е хоромы, но и неплохо пояснил он. Мебель стоит. Если не нравится, сам покупай, а эту на склад. Типа таунхауса, две спальни. Гостиная небольшая с кухней, газончик маленький перед к р ы л ь ц о м задний дворик в три сотки, парковка на две машины перед домом. Платишь только коммунальные. Финчасть прямо из зарплаты вычитать будет только с л у ж и Уволишься из рядов, освободишь площадь. По с л у ж и м кивнул я. Теперь главное: приказ о присвоении воинского звания капитан и приказ о зачислении на должность старшего оперативного сотрудника. У нас в таких случаях говорят служу отечеству. Я встал, вытянулся, служу отечеству. Барабанов тоже встал, пожал мне руку. Поздравляю, удостоверение личности получишь в стройной части. Я провожу, затем с ним финчасть. Встанешь на денежное довольствие. Счет откроют в русском промышленном банке. Зарплата у нас раз в две недели начисляется. Еще дней десять до нее. Как у тебя на это время с деньгами? Порядок, я все же не совсем ни и е м вырвался. Прекрасно, тогда так. Красавица твоя еще часок занята спалочем будет, поэтому пошли сделаем все по документам, чтобы я тебя к делам на законном основании допустил. Есть.